Глава четырнадцатая. Горячев. «Шеф, там этот к вам!» Снова без стука ворвалась в кабинет Альбинка. Хотя кабинетом назвать комнату с письменным столом в мерзотной гостинице можно назвать с натяжкой, конечно. И черт его знает, чем вообще на этом столе занимались предыдущие постояльцы. Но когда бинка бронировала этот шалман, она с гордостью сообщила, что нашла номера с кабинетом. «Этот кто?» — хмыкнул я, поборов желание запустить в мерзкую бабу тяжелым пресс-папье в форме сношающихся тел, отлитых из гипса. «Бина, не зли меня. Доложи, как положено». «Господин Райковкова, о, луналикий визирь, принять просють!» — скривилась в ехидной улыбке эта мерзавка. «Вот интересно, когда я так распустить успел челить?» Я размахнулся и запулил в эту заразу мерзотную фигурку. Альбинка стрелой вылетела за дверь, в которую тут же с грохотом вломились гипсовые уродца. Черт, только этого упыря мне не хватало сегодня для полного счастья. Я закинул в рот таблетку анальгина, запил водой из стакана, стоящего на столе. Странным образом, перье в этой дыре воняет совсем не горными артезианскими таллами водами, а хлоркой. Отвратительный город. «Ходи», — прорычал я, услышав стук в покореженную дверь. Откинулся на спинку неудобного кресла, чувствуя, что еще пару дней пребывания в этой дыре я одичаю и окончательно озверею. Подниматься с места не стал, не барин пришел. Ему нужен я, а не он мне. «Василий Георгиевич, приветствую», — протянул мне руку Сергей. Я поморщился и проигнорировал его жест. «Несвежо выглядит, красавчик». «Очки тебе не идут, я злюсь». «Отчего? Сам не могу понять». Может потому, что впервые за долгие годы во мне проснулась жалость к чертовой бесштанной бабе, с которой я вчера снял этого мерзавца? На людей в черном ты не тянешь. А в остальных случаях в помещении не снимают солнцезащитные окуляры только мерзавцы и придурки. Кто ты, Сережа? Вообще-то я пришел объясниться и уладить наше с вами разногласие. Ему не нравятся мой тон и мои подковырки. Он же в этом городе царек и божок. Не привык Райков к такому отношению. Ничего, иногда полезно спускаться с небес на грешную. А у нас с тобой были разногласия? Приподнимаю бровь. Мне он не нравится. Но мне же с ним и не детей крестить. Ты же бизнесмен, Сережа. И должен знать, что наши личные взаимоотношения не имеют ничего общего с работой. И еще я тебя предупреждал, что друг из меня не очень хороший. Но враг я еще хуже. Уясни просто вчера был не твой день это все свободен если да нет я хотел узнать вы были знакомы с моей женой ого а сереж то напряжен нервничает неужели ревнует свою женушку ко мне или нет тут что то другое и это уже интересно он боится наверняка сыт что я знаю его идиотские тайны «Прекрасно, он сам дает мне в руки то, чем я смогу его прижать к ногтю». «А манипулировать людьми я люблю, особенно такими, потому что против них нужно иметь туз в рукаве всегда». «Нет, я почти не вру». Знакомством назвать нашу первую встречу с ведьмой можно с натяжкой. Хотя то, как она меня неуклюже пыталась соблазнить, наверное, считается. «Но вчера мы прекрасно пообедали». У вас пельменная в городе шикарная, я даже удивился. Знаешь, ностальгия такая по-прошлому нахлынула. Кстати, Рита твоя умнейшая женщина. Будет страшно ее потерять, так ведь? Ты же на нее не успел все свое имущество переписать. Жаль, я не вижу сейчас взгляда этого козла. Но как мне кажется, еще немного он пропалит им стекла дорогих брендовых очков. Переписал. И наверняка забыл рассказать своей обманутой благоверной об этом. Все эти провинциальные башки одинаковы, как под копирку. Моя жена уже завтра вернется домой. Проблем не будет с этой стороны. Мы уже все с ней уладили. Рита умная, вы правы. Но она в жизни своей не работала. А жить привыкла на широкую ногу. Но вчера она мне отомстила, подлила какой-то возбудитель в УЗО. Знал, что кроме меня его никто не пьет. Баба коварна. Взял себя в руки Райков и погано осклабился. Нормального мне компаньона, — подсуропил Семенович. Но ругаться с губернатором у меня нет желания. Это плохо для бизнеса. И он наверняка знает, что делает. Значит, Райков этот, у него на поводке коротком, служит. И чем-то держит его степанович за яйца, если так уверен в этом скользком угре. «За что же она тебе так мстит страшно, Серёжа? Не за носки же, разбросанные по дому. Мне смешно. Врать сейчас ему нельзя, рассказать правду может быть фатально». «Не за носки. Я просто немного отдохнул от семейной жизни, она узнала. Но вы-то меня поймёте. Мужская солидарность. Это накануне вступления в должность? Эй, нехорошо, Серж. Мне и вправду весело. Полуправда. Немного». Настолько, что сын на стороне родился? А и черт с ними, не мое дело. Рита — это его дура. Она вернется к нему, чертова идиотка. Приползет на полусогнутых. Все не такие эти жены бизнесменов-местечковых. Лучше гордость свою продать и жить сладко. Будет варить плов, покупать ему трусы и носки, ложиться с ним в кровать. Глупая баба. Но почему меня так это бесит? Нет объяснения и глаза эти ее коровьи, полные слез. Считай, что мы все утрясли. Я почти рычу. Голова сейчас точно лопнет. Я рад, что мы все обговорили и уладили, Василий, — улыбается Райков. Жалко, что я противную мерзкую статуэтку потратил на Бинку. Георгиевич, снова игнорирую протянутую мне руку. Вот такой я невежливый скот. Бинка, ко мне! Приказываю, нажав на кнопку селектора, Едва за моим посетителем закрывается грёбаная дверь. Помощница материализуется в кабинете в мгновение ока. Что пожелаете, осунцелики? Убью, ровным голосом обещаю я. Ясно, не настроена на любезности. Слушаю. Чем мне нравится эта чертова баба? Она умеет угадывать мое настроение. И точно знает, когда я готов сравнять с землей все вокруг. Собери мне информацию по этому недомерку и... Маргариту я уже отдала в разработку. И чего эта дура скалится? Смотрит на меня странно. Что она там напридумывала себе в своей башке многоумной? Шеф, она красивая. Точно убью, теплю я. В голове гудят адские рынды.